услышать этот абсолютно невоинственный мирный говорок, где не слышно звука Рр именно того звука, на котором главным образом и строится военная дисциплина. Я только пять раз услыхал «прошу подождать». Потом девушка ответила, и я спросил у нее про эти самые штуки, где готовят католических священников. Я сказал, что смотрел на духовные семинарии, но ничего не нашел. Она засмеялась и сказала, что эти самые штуки — она очень мило подчеркнула кавычки — называются «Конвикты» и дала мне оба телефонных номера. Этот девичий голос по телефону немножко утешил меня. Он звучал так естественно, без ханжества, без кокетства, так по-рейнски. Мне даже удалось добиться телеграфа и отослать телеграмму Карлу Эммонсу. Я никогда не мог понять, почему каждый, кто хочет казаться умным, старается непременно выразить свою ненависть к Бонну. В Бонне всегда было свое очарование, какое-то особое, сонное очарование. Бывают женщины, привлекательные именно таким вот сонным очарованием. Конечно, Бонн не терпит никаких преувеличений, а этот город ужасно раздули. Город, который не терпит преувеличений, трудно описать, а это все-таки редкое качество. Каждый ребенок знает, что климат Бонна — климат для пенсионеров. Тамошний воздух как-то благотворно действует на кровяное давление. Но что Бонну абсолютно не к лицу — Это какая-то защитная колючесть. У нас дома я часто имел возможность беседовать с чиновниками министерств, депутатами, генералами. Мамаша у меня любит устраивать приемы. И все они находятся в состоянии раздраженной, иногда чуть ли не плаксивой самозащиты. Они все с такой вымученной иронией подсмеиваются над бонном. Я этого кривляния не понимаю. Если бы женщина, очаровательная именно своим сонным очарованием, вдруг стала бы, как дикарка, отплясывать канкан, -кан, то можно было бы только предположить, что ее чем-то одурманили, но одурманить целый город им никак не удастся. Добрая старая тетушка может тебе преподать, как вязать пуловеры вышивать салфетки или сервировать херес. Но не ждать же от нее, чтобы она прочла доклад о гомосексуализме или вдруг стала ругаться на жаргоне проституток, по которым в Бонне многие так ужасно скучают. Все это ложные претензии, ложный стыд, ложная спекуляция на противоестественном. Меня бы ничуть не удивило, если бы даже представители Святой Церкви стали жаловаться на нехватку проституток. На одном из маминых приемов я познакомился с одним партийным деятелем, который заседал в комитете по борьбе с проституцией, а сам шепотом жаловался мне на нехватку в Бонне. Раньше Бонн был совсем не так плох. Узкие улочки, ловчонки букинистов... Студенческие корпорации, маленькие кондитерские с комнатками за магазином, где можно было выпить чашку кофе. Перед тем, как позвонить Лео, я проковылял на балкон взглянуть на мой родной город. Красивый город, собор, кровли бывшего дворца Курфюрста, памятник Бетховину, маленький рынок, дворцовый парк. Судьба Бонна в том, что в его судьбу никто не верит. С балкона я глубоко вдыхал Бонский воздух. Он действовал на меня удивительно благотворно. При перемене климата бонский воздух за несколько часов творит чудеса. Я вернулся с балкона в комнату и без колебаний набрал номер той самой штуки, где учится Лео. Мне было жутковато. С тех пор, как Лео стал католиком, я с ним не виделся. Он сообщил мне о своем обращении со свойственной ему ребяческой аккуратностью в официальном стиле.